полезла в печку за картошкой. — Ешь, мой жалостный, золотой мой, кровушка моя. Семеновна сидела на лавке, болтала ногами и ела сладкую свеклу. Бабка Захариха рассуждала вслух. — Ты их не слушай. Твоя мамка хорошая. — На карточке, как картинка, — согласилась Семеновна. — Вот парни ее и любили, и с детем взяли. — С каким детем? С золотым, посеребрённым. Скоро приедут за тобой. Увезут мою кровушку. Увезут с ясными глазоньками. А и что ж мы без тебя делать будем? Кого нянчить нам? Был бы жив наш Егорушка, Были бы у нас деточки. А всё война. Всё это зараза белоглазая. Война была давно. Когда Семеновна родилась, война уже кончилась. Теперь войну только ребята играют. Семеновна вспомнила про ребят и слезла с лавки. — Спасибо за хлеб, за соль пойду. — Куда, хвороба? — К ребятам. — Сегодня не ходи. Бабка твоя вечером к нам придет. В бане помыться. Праздник завтра большой. Ильин день. Ильин день, — Работать лень, — пробормотала Семеновна Петькину поговорку. — Чего там скавычишь? — спросила бабка Захариха. — Да так, пойду помаленьку. Семеновна спрыгнула с лавки. — Надо же навестить своих смыковских приятелей. Она вышла на улицу, опасливо проскочила мимо гусей и побежала к городищу, где обычно собираются смыковские ребята. — Городище? Это огромная гора, покрытая альшанником. Зимой с нее хорошо кататься на санках, а летом можно просто кубарем. У Семеновны из-за городища все ноги в синяках. У дома Зинки-лавочницы много всякого народа. Любка Косая, Валерка Егорихин, васятка Уткадав, Зинкин сын Колька. Все они сгрудились около чего-то интересного. Семеновна подошла поближе и остановилась, раскрыв рот. Рядом с Зинкиным колькой, посвечивая на солнце серебряным рулем, стоит голубой велосипед. Ребята смотрят и молчат, торжественно раскрыв рты и морщись в лучах велосипедного сияния. Колька треплет велосипед по сиденью, и один позволяет себе ухмыляться. Колька замечает Семеновну. — А, и ты приперлась! — ехидно говорит он. — Дурак! — отвечает семёновна чувствуя, что путь к велосипеду навсегда отрезан. — Коль, дай покататься! — первая осмеливается, косая Любка. — Косая, косая! — А туда же покататься. Купи свой и катайся. Ну, попроси у меня теперь чего? В прошлое воскресенье кто тебе пирога кусить давал? Ты еще про царя гороха вспомни, — отмахнулся Колька, и, усевшись на небесно-голубой велосипед, укатил вдоль деревни. — А ты толстый! — кричит Семеновна ему вслед. — Или сапет-то не ивонный, — говорит восятка, уткодав. Этак им дачница приехала с Питера. Они стоят рядом и смотрят, как Колька едет по дороге. Им всем очень грустно. На крыльце Колькиного дома появляется девочка, и велосипед меркнет в глазах Семеновны. На девочке коротенькое платьице и большие желтые банты. Семеновне становится стыдно за свое выгоревшая запачканная травой глины еще неизвестно чем платье здравствуй говорит сеёновна как это и положено у добрых людей девочка молчит а потом вдруг спрашивает ты же меня не знаешь так чего ж здороваешься дыть да как же только и находит сказать семеновна давай знакомиться говорит девочка давай соглашается Семеновна, хоть и не знает, что такое знакомиться.